Глава 29. Изгнание темного бога. Мы очутились в маленькой темной комнатушке, но Эливон, осмотревшись по сторонам, заявил, что все идет по плану: Не знаю, о каком плане он говорил, но я лично ничего не видел. Что ж, положимся на зрение эльфа. Держась за ним, мы выбрались из комнаты, дверь которой оказалась незакрытой. Оказались мы в узком каменном коридоре, на стенах которого горели факелы. Они горели не ярко. И их света хватало, чтобы превратить мрачную темноту каменного коридора в полутень. Воздух был сухой и спёртый, и что-то в нем чувствовалось такое, что меня охватила мелкая дрожь. Все пронизано страхом», — прошептала Марика, посмотрев на меня. «Это и Ниндра, повернулся к нам эльф. Он установил в Ордене такие порядки, что теперь все его члены боятся за свою жизнь. Атмосфера страха захватила весь клон Но темный бог умудрился помимо страха добиться и абсолютного повиновения. Теперь никто не задает вопросов новому магистру. Все его приказы выполняются мгновенно. Он, кстати, открыл в местных подземельях пыточные камеры. Пыточные камеры у эльфов? В изобретательности ему не откажешь. Решил я. Мы прошли по коридору и, повернув направо, очутились перед огромным зеркалом. Правда, отражались мы в нем очень странно. «Черты моего лица и Марики оказались почему-то искаженными. Лишь эльф выглядел в зеркале, как и должен выглядеть. Это местные порталы перемещения», — объяснил Эливон. «В отличие от привычных вам порталов, они перемещают несколько существ одновременно». «И куда ведет этот портал?» — поинтересовался я. «Наверх, в одну из башен дворца. Сейчас мы должны определить, где находится и Ниндра. В зависимости от этого надо выбирать наш маршрут». Этот портал – один из пяти расположенных в этом коридоре. Что ж, пожал я плечами. Мы подождем. Не надо ждать, – улыбнулся эльф. Я уже все вычислил. Нам нужен именно этот портал. И Ниндра, или правильнее сказать Веритер, сейчас находится в одной из комнат в верхнем ярусе башни. Наша задача – напасть неожиданно. Два перехода, и мы на месте. А что вы тут делаете? Внезапно раздался громкий голос. Я резко повернулся и увидел трех эльфов, державших наперевес длинные посохи. Они были одеты в однотонные зеленые плащи и выглядели, как три брата. Длинные вытянутые лица и бледные голубые глаза. Венцы посохов были направлены на нас. «Портал заблокирован», — сообщил один из эльфов. «Так что сначала вы нам ответите, каким образом оказались здесь. А потом мы решим, что с вами делать». «Я сама решаю, что мне делать» заметила высокомерно Марика и подмигнула мне. Не сговариваясь, мы одновременно атаковали эльфов. Те не ожидали подобной прийти от нас. И благодаря этому совместный удар меня и Марики смел с пути наших противников. Сила порыва была настолько велика, что всех троих разметала по стенам, и поднялся из них только один. Но в дело вступил Элион, и тот осел на землю, присоединившись к валявшимся без сознания своим товарищам. «Молодцы!» Элевон посмотрел на нас с восхищением. «Я знал, что Серавин выбрал вас не просто так. Меньше разговаривай», — посоветовал я. «Нам надо убираться отсюда как можно скорее. Как только найдут этих эльфов...» «Но это не проблема», — улыбнулся Элевон и прошептал заклинание. Лежавшие на полу тела медленно растаяли в воздухе. «Вот и все, продолжил он. «Теперь можно продолжить путь совершенно спокойно». Мы с Марикой промолчали и через несколько минут уже входили в портал. В отличие от привычных мне порталов, сознание при прохождении этих не помутнело. Просто нас обступила темнота и вышли мы в коридоре, который на первый взгляд совершенно не отличался от того, в котором мы были до этого. Только на противоположной стене располагался еще один портал. «Нам сюда!» — махнул в сторону него эльф. «Только давайте быстрее!» «Здесь охранников больше, чем внизу. Нам может больше так не повезти». Мы прошли через портал и на этот раз очутились в светлом помещении. Стены в нем были выкрашены в белый цвет, как и пол. Больше в комнате ничего не было, если только не считать невероятно закрученную лестницу в центре помещения, ведущую высоко вверх. Я прикинул. Судя по всему, от пола до потолка не менее 10 метров. М да, чтобы лезть по этой лестнице, нужно было быть гномом. Ума не приложу, как эти дылды-эльфы карабкаются по ней. Вы готовы? повернулся к нам Элион. Эта лестница приведет вас именно туда, куда надо. Идите. Что значит идите? удивился я. А как же ты? Я буду охранять здесь, вздохнул эльф. Как только начнется заварушка, сюда сбегутся все эльфы замка. Так что у меня будет время показать свое мастерство. Но это сумасшествие! покачала головой Марика. Неравная схватка! Идите, прошу вас! Левон буквально взмолился. Ладно, я положу руку Марике на плечо. Мы разберемся с Ининдрой и вернемся за тобой. Приготовьте заклинание и помните мои уроки. Пропустил между ушей мои слова эльф. Торопитесь! И мы полезли на лестницу. Подъем даже мне показался сложным. Но, как говорится, все когда-то кончается. Лестница закончилась и мы очутились на небольшой площадке. Перед нами находилась простая деревянная дверь. «Он тут», — прошептала Марика. «Я чувствую». Я прислушался к себе и понял, что чувствует Марика. Дверь буквально излучала магию. «И злую магию! Невероятно мощную магию!» «Готово?» — посмотрел я на Марику. «Готово!» — ответила она мне, и мы ринулись вперед.